Глава седьмая. Инвестиции Голдман и Софтбанк. Интернет как пиво, все хорошее сверху. Никто не захочет пить пиво без пены. Джек Ма. В первый день торгов на NASDAQ China.com компания со всего 4 миллионами годового дохода и потерявшая 9 миллионов в конце дня стоила 1,6 миллиарда долларов. Пит Рыб выставил только небольшое количество акций. Так что инвесторы рыскали в поисках покупки акций других китайских интернет-компаний. Но это оказалось проблемой, их не было. Воспользовавшись моментом, венчурные компании и предприниматели ринулись в бой. В Гонконге случился внезапный взрыв технологических собраний, быстрых встреч вслепую молодых предпринимателей с инвесторами, которые хотели финансировать их. Один из самых крупных митапов – регулярные встречи – проходил под названием I&I, что являлось сокращением от Internet and Information Asia. Обычно несколько человек собирались за столом одного из крошечных баров квартала Лан Квайфонг, неподалеку от центрального бизнес-района Гонконга. Но IPO China.com изменило все. Внезапно сотни людей пришли на I&I. Место встреч переместилось в пятизвездочные отели вроде Ридс Карлтон, А банки и юридические фирмы боролись друг с другом за право выступить спонсорами шампанского и закусок. Гонконг был готов к заключению контрактов, но рынок и предприниматели находились по другую сторону границы, в материковом Китае. Неожиданно Пекин и Шанхай оказались полны специалистов по оформлению сделок. Китайский интернет-пузырь официально стартовал, и новые дотком-компании начали прорастать как сырняки. Али баба придется побороться за свою долю под солнцем. Освещение СМИ Еще до того, как активизировались венчурные компании, иностранные СМИ начали освещать историю развития интернета в Китае. Джек стал постоянным гостем технологических и инвесторских конференций по всей стране, а его цитаты обрели невероятную популярность. Вскоре после IPO China.com Журнал «Бизнес Уик» опубликовал материал, в котором назвал Джека одним из веб-мастеров Китая. Алибаба тогда еще не производила значимого дохода, но «Бизнес Уик» предсказал, что инвестирование в B2B электронную коммерцию может принести еще большие доходы, чем инвестирование в три самых известных портала Китая. 31 августа 1999 года в ведущем гонконгском англоязычном ежедневном издании South China Morning Post была опубликована статья моего коллеги Теда Дина. тэд впервые встретился с Джеком примерно за год до этого, когда Джек еще работал на правительство. В своей статье тэд прогнозировал, что Алибаба может стать глобальным локомотивом B2B электронной коммерции. Джек на это ответил так. Мы не хотим быть номером один в Китае, мы хотим быть номером один в мире. В нашем маленьком агентстве по инвестиционным консультациям мы слышали множество подобных заявлений и уже стали немного циничны по отношению к датком буму. Но после интервью с Джеком для статьи в Ханчжоу несколькими днями ранее, Тед сказал мне, что в этом человеке было нечто, отличающее его от остальных. Я понял, что надо с ним пообщаться. Когда Джек пригласил меня навстречу, я, не раздумывая, прыгнул в поезд Шанхай-Ханчжоу и забронировал номер в Шангри-Ла-Хотел, том же отеле, где Джек, будучи мальчишкой, впервые подошел к Дэвиду Морли, чтобы поговорить по-английски. Заселившись в номер, я взял такси до квартиры в лейксайд gardens Надо сказать, Джек сразу же поразил меня своим заразительным энтузиазмом а также силой своего обаяния, которым он без сомнения был обязан детству в семье, где родители практиковали пингтан – традиционное искусство, включающее в себя комедийные практики. В своей статье Тед цитирует слова Джека «Если ты планируешь, то проиграешь, если не планируешь, то выигрываешь». И после работы в Пекине, городе с пятилетним планом развития, я нашел спонтанность Джека бодрящей с ним стали связываться специалисты из-за границы и алибаба таким образом начинала выходить на международный уровень кроме того значимым фактором для этой фирмы было то что одну треть руководящей команды учредителей алибаба составляли женщины в отличие от многих компаний силиконовой долины инвестиция голдман Тем временем в Гонконге вскоре после неудачной поездки в Силиконовую долину с целью фандрайзинга Джо начал переговоры об инвестировании в Алибаба с Транспек, фондом, базирующимся в Сингапуре. Скоро они пришли к соглашению, по которому Алибаба оценивалась в 7 миллионов долларов. Но Транспек настаивал на обременительных условиях, и Джо решил отказаться. Он позвонил своему другу в Goldman Sachs. Как и Джо, Ширли Лин была родом из Тайваня, а образование получала в США. Они познакомились 10 лет назад, и это знакомство стало для Alibaba судьбоносным. Летом 2015 года я встретился с Ширли в Нью-Йорке, поговорить о поворотном инвестировании Goldman Sachs в Алибаба в 1999 году. Мы с Ширли знали друг друга с 1999 года. Мы были одногруппниками в Морган Стэнли, инвестиционном банке, в котором оказались после выпуска из института. Пока я оставался в Морган Стэнли, Ширли покинула его через несколько лет ради Goldman Sachs, чтобы заняться инвестициями в азиатские технологические и интернет-компании. За 10 лет до сделки с Алибаба Ширли и Джо случайно встретились во время авиаперелета из Тайпея в Нью-Йорк. «Я возвращалась в Гарвард, а Джо — в Ель. Мы сидели рядом», — вспоминает Ширли. По ее словам, на протяжении почти всего полета Джо был с головой погружен в книгу по конституционному праву. Он вспоминает, что Ширли от корки до корки прочитала «Уолл-стрит-джорнал». Через некоторое время у них завязалась беседа. Они обсудили книги и экзамены, которые ждали их в институте и, по словам Ширли, довольно скоро стали жаловаться друг другу на судьбу. Как обнаружили ранее Джек и Джо, в Азии было мало инвестиционных фирм с опытом взаимодействия с технологическими компаниями. В 1999 году Ширли уже занималась тем, что начала ставить деньги на конкомпаний китайского интернета. В том числе она инвестировала во все три портала флагмана. Голдман инвестировал напрямую в Сина и Нет Ис, и косвенным образом в СОХУ. Голдман предоставил Ширли и ее команде свободу действий при условии, что она сохранит инвестиции ниже 5 миллионов долларов. Это были копейки для Голдман, отдела Principal Investment Area, P.E.A., который инвестировал 1 миллиард долларов в технологические компании с 1995 по 2000 год, четверть в компании Азии. С такими небольшими средствами уже на территории Азии шерли засыпали предложениями об инвестициях ее одногруппники из Гарварда и другие друзья в погоне за новой волной дотком богатств. Качество предоставленных ими бизнес-планов было довольно низким, часто они просто копировали их друг у друга. шерли со своей командой работала круглые сутки, продираясь через стопки заявок и инвестируя по ее оценкам в менее чем одну из тысячи компаний. Хотя самым простым путем было инвестировать в компании хотя бы с одним известным показателем, основателями, которые были ее друзьями или одногруппниками. Ширли в интересах развития интернета в Китае предпочитала разыскивать местные доморощенные таланты. Я действительно думала, что для того, чтобы инвестировать в Китай, нужно знать местный рынок. Но продираться через китайские стартапы было несладко. Путешествуя по грунтовым дорогам провинциальных городов, Ширли чувствовала себя больше специалистом по кредитованию от Asian Development Bank, чем инвестиционным банкиром. Кроме того, часто она сталкивалась с тем, что ее не воспринимали всерьез. «Даже когда мы были в Голдман, люди в Китае не знали, кто мы такие. Они спрашивали, вы миссис Голдман? Вы замужем за владельцем этого бизнеса?» Они думали, что Голдман и Сакс – это два человека, которые владеют компанией, а я жена одного из них. И когда Джо Цай обратился к Ширли по поводу стартапа местного предпринимателя в Ханчжоу, она заинтересовалась, особенно когда он сказал, что собирался присоединиться к компании. В конце сентября 1999 года Ширли решила прилететь из Гонконга в Ханчжоу, чтобы встретиться с Джеком. Джек, как она вспоминает, был настолько местным, насколько это возможно. Я пришла в квартиру, где они все работали круглые сутки без выходных. Там стоял затхлый запах. Нельзя сказать, что идеи Джека были оригинальны, их уже воплощали в других странах. Но он был абсолютно увлечен тем, чтобы реализовать их в Китае. Я осталась под впечатлением от увиденного. Как и Джо, Ширли больше впечатлила команда, чем сам бизнес. И именно это стало настоящей причиной, по которой она решила инвестировать. Кто они такие? Какова их история? Но она была знакома с Джо и увидела Джека и его команду в действии. «Правда, на меня повлияли Джек и его люди». Ширли вспоминает, как ее поразило, насколько усердно трудится жена Джека Кейти. «Она и Джек, по словам Ширли, работали как революционные сподвижники». В Алибаба обращались и другие инвесторы, но Ширли знала, что инвестиции Goldman внесут решающий вклад в этот неизвестный китайский стартап. Они обсудили инвестиции за чаем. Ширли сказала Джеку и Джо, что если Goldman вложит средства, то она лично позаботится о том, что про Алибаба узнают во всем мире. С такими B2B конкурентами, как Мид ждущими своего часа и активно собирающими средства, Данное предложение было слишком соблазнительным, чтобы отказаться от него. Ширли договорилась о приобретении контрольного пакета Алибаба за 5 миллионов долларов. Она вернулась в Гонконг, где ее коллеги Пол Янг и Оливер Вайсберг подготовили перечень условий для инвестиции В следующие выходные Ширли купалась со своей семьей на пляже Репалсбэй в южной части острова Гонконг, когда у нее зазвонил телефон. Это был Джек. Он действительно очень хотел заключить сделку, но просил Ширли оставить ему более значительную долю компании. Джек объяснял свою просьбу тем, что если Голдман заберет контрольный пакет акций, то он не сможет чувствовать себя настоящим предпринимателем. Джек поведал ей, как он вложил все, что имел в данное предприятие. «Это моя жизнь», — констатировал он. Тогда Ширли спросила, «Что вы имеете в виду, говоря, что это ваша жизнь? Ведь вы только начали». И Джек объяснил, что Алибаба является уже третьим его предприятием. В итоге ему удалось убедить ее. Перечень условий инвестиции был подготовлен, но в нем цифры были заключены в скобки, поэтому их было легко изменить. Голдман инвестировал 5 миллионов долларов в 500 тысяч акций, половину компании, оставляя право вето на ключевые решения. Сразу после того, как Ширли согласилась с новыми условиями, На середине их телефонного разговора она случайно уронила телефон в море. Упс, подумала она про себя. Кажется, уплыли 5 миллионов долларов. Таким образом, Джек преуспел в переговорах с именитым инвестором, и это станет критически важной вехой в истории Алибаба. Однако он также будет сожалеть, что продал столь большой объем акций компании, 50%, которые он никогда не вернет. В действительности у Джека почти не было выбора. Он являлся тогда еще не проявившим себя должным образом китайским предпринимателем из провинции, который вел переговоры с огромным финансовым учреждением, обладавшим мировым именем. Но уже отдав большую часть акций своим коллегам, соучредителям, он остался с гораздо меньшей долей своей компании, чем большинство его знакомых основателей других интернет-компаний. Позднее Джек будет шутить с ноткой серьезности, что это была худшая сделка, которую он когда-либо совершил. Когда Ширли передала соглашение инвестиционному комитету, под контролем которого находились все инвестиции фонда, она столкнулась с непредвиденным обстоятельством. Они отклонили сделку. Если Голдман инвестирует все 5 миллионов долларов, фонду нужно будет получать согласие своих инвесторов. Они попросили ее снизить сумму. Ширли урезала долю акций на 33%. Теперь ей следовало быстро найти инвесторов на еще 17%. Сейчас мысль о том, что нужно было срочно разыскивать тех, кто пожелает заплатить 1,7 миллиона долларов за 17% акций Алибаба, которые сейчас стоят десятки миллиардов долларов, выглядит смешной. В конце концов, Ширли нашла на полмиллиона долларов Томаса НГ из Venture TDG, который познакомился с Джеком и Джорани, а летом того же года впала Альта. Fidelity Growth Partners Asia согласились купить акции еще на полмиллиона. Джок тому времени уже сказал своему начальству, что собирается участвовать в китайском стартапе. Когда он сообщил своему боссу, Голиацис Карампи, что он нашел инвесторов и собирается уйти в Алибаба, Инвестор IB тоже захотел долю. Транспек выровнял баланс 1,7 миллионной инвестиции вместе с 3, ,3 миллионами 300 тысячами от Goldman. Некоторые инвесторы, в том числе Венчу, TDF и Фиделити, держали свои акции вплоть до IPO Alibaba в 2014 году, обеспечив себе выручку в миллиарды долларов. Когда 27 октября 1999 года Переговоры с Goldman завершились, инвестиция утвердила статус Джо как правой руки Джека, второго по значимости лица компании. Начался пятимиллионный раунд размещения ценных бумаг, возглавляемый Goldman. Однако это было мелочью по сравнению с бюджетом трех китайских порталов-флагманов, которых осаждали готовые инвесторы. NASDAQ начала свой головокружительный подъем, получила 80% за 8 месяцев и компании, которые входили в ее состав, стали стоить 6,7 триллиона долларов в начале 2000 года. Все внимание было приковано к компаниям, которые позиционировали себя как Яху Китая, а кроме того к действиям самого Яху в Китае. В сентябре 1999 года Яху, которая тогда оценивалась в 36 миллиардов долларов, объявила о партнерстве с Founder, крупнейшим на тот момент местным производителем компьютеров, ориентированным на материк. В то время Soho, Sino и NetEase активизировали фандрайзинг Sino привлекла больше всего средств, в том числе 60 миллионов долларов в ноябре 1999 года, от инвесторов, в числе которых были Goldman Sachs и SoftBank, что поставило компанию в выгодную позицию для IPO в США. Соху привлекла 30 миллионов долларов, ее основатель Чарльз Джан так говорит о настроении тех дней. Это была игра в то, как потратить деньги и в то, насколько быстро их потратить. Даже Уильям Дзин из NetEase смягчился и привлёк за два раунда 20 миллионов долларов от инвесторов, среди которых был Голдман Сакс. Но не смог не выразить свое разочарование тем, что сейчас люди никогда не спрашивают тебя о твоих новых продуктах. Они спрашивают тебя, когда твое IPO. 7 октября Alibaba пробует засветиться на пресс-конференции в Гонконге, анонсирует новую версию своего веб-сайта и сообщает, что она открыта для IPO в США или на Growth Enterprise Market, запланированной второй площадке гонконгской фондовой биржи. Поддавшись влиянию Гонконга, Alibaba объявляет о том, что перенесет туда штаб-квартиру из Ханчжоу джек в данный период проводил большую часть времени в гонконге, работая с Джо и несколькими новыми коллегами из офиса гололдман Налицо была очень большая разница между затхлой квартирой алибаба в Ханчжоу и новым местом на верхнем этаже стеклянного небоскреба ситибан plaza с завораживающим видом на бухту Виктория. чтобы поддержать новую портфельную компанию шерли лин провела серию интервью со смиИ в гонконге и даже посетила местные телевизионные станции с целью распространить информацию об Алибаба. «Мой кантонский диалект китайского был тогда настолько плох, что им приходилось делать для меня субтитры», — вспоминает она. Когда Голдман переехал в еще более люксовый офис на верхних этажах Чьонгхон-центр миллиардера Ли Кашин, Алибаба подписала договор об аренде собственного роскошного и дорогого офиса. Так совершилась первая крупная трата из 5 миллионов инвестиций Голдман. Алибаба была готова приступить к делу. Задача была простой – стать ведущим сайтом Китая по B2B-сделкам. Чтобы свести покупателей и продавцов, Алибаба сгруппировала публикации в 27 разделов по отраслям – одежда и мода, электроника, бытовые товары и так далее пользователи могли подписаться на бесплатные уведомления о выгодных предложениях и искать желаемое по предложениям купли-продажи внутри раздела, либо по географическому принципу. К октябрю 1999 года на алибаба числилось более 40 тысяч зарегистрированных пользователей. Теперь компании надо было набирать еще больше пользователей, одновременно сохраняя качество сообщений появляющихся на этой виртуальной доске объявлений. Большинство продавцов на сайте являлись поставщиками на внешние рынки или в торговые компании Китая, в том числе сильные представители фирм во главе с предпринимателями провинции Джидзян. Интернет по-прежнему оставался новшеством для многих из этих фирм, но они быстро становились лояльными пользователями Alibaba.com. Многим не хватало масштаба или связей, которые нужны для коммерческой деятельности через государственные торговые компании. А некоторые располагались в отдаленных районах, что делало поездки на торговые мероприятия, такие как кантонская ярмарка, слишком затратными. Джек, который вырос в такой среде и обслуживал когда-то подобные небольшие фирмы, как клиентов Hope Translations и China Pages, хорошо понимал их потребности. Большинство малых и средних предприятий обладают очень изменчивой динамикой. Сегодня они могут продавать футболки, а завтра химикаты. Для привлечения покупателей Alibaba требовалось следить за тем, чтобы списки поставщиков без ошибок переводились на английский. Привлекая талантливых выпускников из университетов Ханчжоу, компания начала нанимать англоговорящих редакторов для вычитки текстов на доске объявлений с целью сделать такие тексты подробными, понятными и правильно внесенными в соответствующую категорию. Используя свои контакты из Moftech в Пекине, Джек также нанял сотрудников сноу в торговле, чтобы убедиться, что сайт способен привлекать покупателей из-за границы. Публикация объявлений на сайте и для продавцов, и для покупателей была бесплатной, что являлось центральной идеей Джека, прошедшей через всю его карьеру. Его подход, если сделать это, они придут, помог ему оставаться вне конкуренции. Если посетители Alibaba.com будут способны совершать торговые сделки, рассуждал он, они смогут демонстрировать растущую лояльность или приверженность сайту. Сервис являлся бесплатным для пользователей, и сохранять бизнес-модель сайта было тяжело. Alibaba была уязвима перед любым простоем в безумном потоке интернет-финансирования. Кроме того, трафик на сайте Алибаба рос, и поддерживать качество публикаций становилось непросто. Если компания теряла бдительность, то сайт мог оказаться перегружен. Еще одной проблемой стала увеличивающаяся конкуренция талантливых специалистов. Во время дотком бума хорошие работники постоянно переходили в конкурирующие конторы или, задействуя увеличивающийся объем венчурного финансирования, пытались пробовать силы в собственных стартапах. Стоимость талантливых разработчиков, ПО, веб-дизайнеров и менеджеров проектов, которые нужны были Alibaba, постоянно росла. Здесь для Алибаба было два важных пункта – Ханчжоу и Джекма. В отличие от Пекина и Шанхая, где текучесть квалифицированных кадров являлась большой головной болью для предпринимателей, в Ханчжоу существовало много недавних выпускников и очень мало работодателей. Помимо этого, Alibaba получала выгоду от относительной изоляции Ханчжоу. Там, по сути, не было конкуренции по найму сотрудников. В городе находилось несколько других технологических фирм, например, UT Starcom и Eastcom. Но во время дотком бума они быстро становились компаниями с экономикой устаревшего формата. Выигрывала Alibaba и от удаленности Ханчжоу от Шанхая, тогда дорога занимала два часа. Следовательно, Alibaba оказалась хорошим выбором для молодых талантливых инженеров в Ханчжоу, желающих работать на быстрорастущую интернет-компанию. Это помогало сохранять зарплаты сотрудникам на низком уровне. По стоимости одного инженера в Пекине или Шанхая Alibaba могла нанять двоих. По сравнению с Силиконовой долиной разница была еще более ощутимой. Джек отмечал по этому поводу. Чтобы сделать одного программиста счастливым в Силиконовой долине, нужно потратить от 50 до 100 тысяч долларов. Здесь за эти деньги я могу постоянно поддерживать уровень счастья 10 умных людей. Кроме того, в Ханчжоу можно было сэкономить и на аренде офиса. Даже после того, как Алибаба в начале 2000 года переехала в помещение в 200 тысяч квадратных футов, На покрытие счетов за аренду в целом уходило 80 тысяч долларов в год. В Пекине или Шанхае это была бы в разы большая сумма. Джеку нравилось держаться от Пекина на расстоянии. Даже несмотря на то, что инфраструктура в Ханчжоу не так хорошо развита, как в Шанхае, лучше находиться как можно дальше от центрального правительства. Алли люди! Набирая команду, Джек предпочитал нанимать не самых лучших с точки зрения оценок выпускников. ты колледжей», — объяснял он, — «легко попадает в тупик, когда сталкивается с трудностями в реальном мире». Для тех, кто приезжал из-за границы, работа в Alibaba была не сахар. Платили в компании мало. Самые первые работники получали хорошо, если 50 долларов в месяц. При этом трудиться приходилось 7 дней в неделю, часто по 16 часов в день. Джек даже требовал, чтобы сотрудники жили максимум в 10-минутной доступности от офиса, затрачивая таким образом минимум времени на дорогу. С самого начала Alibaba действовала в стиле корпоративной этики силиконовой долины, когда каждому сотруднику предоставлялись опционы на акции на 4 период. Это до сих пор редкость в Китае, где традиционная установка в частных компаниях «Босс как император» для которого сотрудники – приходящие, а зарплата – произвольная. По мере того, как сайт Alibaba.com за счет бесплатных сервисов набирал популярность, команда в Ханчжоу боролась с тем, чтобы поддерживать объем входящих электронных писем. Служба работы с клиентами Alibaba иногда выступала в роли бесплатной техподдержки, отвечая на вопросы о том, как перезагрузить компьютер. Но преданная своему принципу клиент на первом месте, Али Баба решила отвечать на каждый имейл в течение двух часов. Соучредитель Саймон Сё вспоминал, что Джек держал команду, был ее культурой, ядром. Джек приветствовал новых сотрудников отрезвляющим приветствием и обещанием, а затем одним из своих любимых высказываний. Сегодняшний день жесток, завтрашний еще более жесток, но послезавтрашний прекрасен. Правда, большинство людей умрет завтрашней ночью, они не смогут увидеть солнечный свет послезавтрашнего дня. Али Рен должен увидеть его. Сооснователь компании Люси Пен, первая заведующая отделом кадров Али Баба, а потом ее директор по персоналу, Чиф Пипл Офиса, также играла важную роль в процессе найма и формирования культуры компании. В 2000 году Гарвард Бизнес Скул провела исследование культуры компании, и Люси тогда заявила, что сотрудникам Alibaba не нужен опыт. Им нужны хорошее здоровье, хорошее сердце и хорошая голова. Когда количество пользователей сайта выросло, другие китайские компании начали использовать его для связи как друг с другом, так и с внешним миром, предсказывая запуск торговой площадки на китайском языке для оптовиков Китая ищущих домашние торговые сделки. Несмотря на это, Алибаба по-прежнему сталкивалась с трудностями в привлечении людей в электронную торговлю. Кого-то высокие цены заставляли отказаться от покупки компьютеров, кому-то не хватало персонала, разбирающегося в информационных технологиях. Еще более значимым препятствием была повсеместная нехватка доверия. Поставщики беспокоились, что покупатели, которых они никогда не видели, могут никогда не оплатить свои заказы. Клиенты из-за границы переживали по поводу качества товаров, не окажутся ли они подделкой или с дефектами, либо о том, что доставка никогда не приедет. Алибаба не могла достать волшебную палочку и сделать так, чтобы подобные риски исчезли? Об этом Джек говорил СМИ. «Мы всего лишь платформа-посредник для торговых представителей, но мы не несем юридической ответственности». Компания продолжала работать как доска объявлений для торговли. Но другие фирмы, например, Мидчайна, не скрывали своих планов по расширению сферы исследования рынка, проверки кредитной истории поставщиков, проверок качества, доставки, страхования, системы платежей. Джек считал, что это преждевременно, Маленькие и средние компании пока не доверяют онлайн-транзакциям. И мы верим, что нынешняя банковская система достаточно хороша для маленького бизнеса. Пока наши пользователи чувствуют, что она простая, они будут выбирать осуществление операций оффлайн Али Баба изо всех сил старалась говорить о себе на языке понятным инвесторам. «У нас действительно пока нет четкой бизнес-модели», признавал Джек. Если вы вспомните поисковый сервис Yahoo, книжный магазин Amazon, площадку для аукционов eBay, то поймете, что Alibaba – электронный рынок. Yahoo и Amazon – не идеальные модели, и мы все еще пытаемся понять, что лучше. Деньги Goldman помогли, но приверженность принципу бесплатных объявлений означало что Alibaba вынуждена скоро будет снова искать финансирование. Кроме того, проблем добавляло открытие нового офиса в Гонконге и еще одного в Шанхае, которые алибаба анонсировала как свои новые китайские представительства. Для привлечения новых покупателей Alibaba начала проводить в парадных залах отелей собрания для представителей малых и средних предприятий Small and Medium Enterprises, SME. Расставляя столы таким образом, чтобы сгруппировать вместе компании из близких сфер производства Несмотря на лихорадочный темп эпохи интернет-пузыря и усиливающееся чувство неизбежности того, что он скоро лопнет Джек начал подавать признаки беспокойства Я побывал в Ханчжоу несколько раз в конце 1999 и в 2000 году И был свидетелем того, как Алибаба разрослась из квартиры в Лейксайт в сеть гораздо более просторных офисов. Я никогда не видел, чтобы Джек терял самообладание, даже когда он однажды помял крыло своего автомобиля во время парковки у ресторана, куда пригласил меня на обед. Я всегда радовался его визитом в Ханчжоу. Проводить время с Джеком было очень весело, и я всегда с удовольствием смотрел достопримечательности города. «Однажды жена Джека кейти взяла меня в поездку на знаменитые чайные плантации Лон Дзинь – Дрэгон Уэлл, которая включала и прогулку по бамбуковой роще, расположенной неподалеку. Это был в буквальном смысле глоток чистого воздуха после Пекина». Джек в то время проводил большую часть времени за пределами Ханчжоу. Он посещал промышленные и инвесторские конференции. В январе 2000 года мы оба были приглашены произнести речь на организованном студентами мероприятии в Гарварде. Я встретился с Джеком до конференции. Мы шли по ледяной тропинке вдоль берега реки Чарльз, и я заметил, что одна из сопровождающих снимала эту сцену. Позже я узнал, что она делала это уже на протяжении нескольких лет. На конференции присутствовали и некоторые другие китайские интернет-предприниматели, причем большинство из них имело гораздо более сильный академический бэкграунд, чем Джек. Некоторые недавно вернулись в Китай. Например, Шао Ибо из Иснет, который учился в Гарварде. Там был и Питер Ипп из China.com. Но Джек быстро стал звездой вечера, особенно когда признался аудитории, что на самом деле не имел представления о том, какая бизнес-модель у Али Баба. Затем добавил. И тем не менее, я получал инвестиции от Goldman Sachs. Джек упивался вниманием, которое он получил в Гарварде, и даже прозвищем Крейзи Джек, Безумный Джек, которым его вскоре после этого наградил журнал «Тайм». Особенно ему нравилось рассуждать об иронии судьбы, заключавшейся в том, что он не был принят в Гарвард, но позже был приглашен туда выступить с речью. Я не получил гарвардского образования. Я приехал в Гарвард дать его. Джек всегда пренебрежительно отзывался о бизнес-школах. Не обязательно учиться в MBA. Большинство MBA-выпускников бесполезны. Разве что они вернутся после MBA и забудут то, чему их там научили. Тогда они станут полезны. Потому что школы дают знания, а чтобы начать бизнес, нужна мудрость. Мудрость приобретается через опыт знание можно приобрести тяжелой работой инвестиция софтбанк одной из причин по которой джек был на таком подъеме в гарварде заключалась в его готовности вот-вот объявить о еще одной важной вехе в истории алибаба 20 миллионов долларов финансирования от японской инвестиционной фирмы софтбанк это и последующее инвестирование сделало софтбанк держателем крупнейшего пакета акций алибаба. Сделка была подготовлена Goldman Sachs. Софтбанк искал возможности для инвестиций в технологические компании Китая. Когда Марк Шварц, тогда президент Goldman Sachs в Японии, сказал Масайоси Сону, основателю Софтбанк, про растущий портфель инвестиций банка в технологические акции Китая. В октябре 1999 года Джек оказался одним из нескольких предпринимателей, приглашенных на встречу с Масайоси Соном в одной из серии быстрых сессий между китайскими стартапами и японским миллиардером. Их организовал Чон Сишей, президент Софтбанк China Venture Capital. Джек и Масайоси встретились в Фухуа Мэншин в Пекине. Их диалог стал началом длительного сотрудничества, которое со временем сделает Масайоси Сона самым богатым человеком Японии. Его поддержка Джека, случившаяся всего за несколько месяцев до краха доткомов, изменила судьбу Али Баба. Масайоси Сон Джек и Масайоси Сон для друзей Маса в чем-то были похожи. Оба невысокого роста и оба известны своими запредельными амбициями. Сон вырос в обстоятельствах, даже еще более сложных, чем у Джека. Он родился на самом южном острове японского архипелага Кюсю. Его семья жила в Лачуге, не имевшей даже официального адреса. Отец Масайоси работал на свиной ферме и варил самогон. сон дразнили за то, что он был этническим корейцем, и он взял японскую фамилию Ясумото. В возрасте 16 лет в поисках лучшей жизни Сон переехал в Северную Калифорнию. Он жил у друзей и родственников. Ходил в Сарамонт Хай school в Дейли-Сити на юге Сан-Франциско, а затем его приняли в Калифорнийский университет в беркли где Масайосе начал карьеру предпринимателя. Его самым успешным начинанием было создание устройства для перевода, которое управляется голосом, для продажи в киосках аэропорта. Сон сделал дизайн, разработал конструкцию и затем продал лицензию компании Sharp Electronics за полмиллиона долларов. В США СОН начал импортировать ранние модели популярных в то время игровых консолей Pac-Man и Space Invaders, распространяя их в местных барах и ресторанах, в том числе в суши-баре Yoshis в северном беркли Сейчас известное джазовое место – Bay Area. В беркли он познакомился и нанял на работу Лу Хунляна, чье предприятие Unitec Industries, до 1994 года оно называлось Unitec Telecom, Позднее стала частью технологической компании UT Starcom из Ханчжоу, в которую в 1995 году инвестировал Софтбанк. В начале 1980-х годов, после возвращения обратно в Японию, Сон создал компанию по дистрибуции программного обеспечения. Масайоси с Джеком очень похожи в своем неуемном оптимизме. На открытии компании Масаёси забрался на упаковочную коробку перед своими сотрудниками, тогда их было двое. Оба работали с частичной занятостью. И провозгласил, что их новое начинание принесет доход в 50 миллиардов йен, 3 миллиарда долларов за 10 лет. К тому времени, как они впервые встретились с Джеком, Сон уже неоднократно становился миллиардером. Он славился тем, что быстро принимает решения. Одним из лучших его решений оказалась правительская инвестиция, которую Сон сделал в Яху в 1995 году. Когда Яху вышла на публичное размещение в 1996 году, Масайоси увеличил долю Софтбанк в портале до 37%, став крупнейшим инвестором. Сон также отвоевал право Софтбанк стать эксклюзивным партнером Яху в Японии. И данная сделка принесет ему еще десятки миллиардов. Когда Джек познакомился с Соном, то он знал, что встретил единомышленника. Мы не говорили о доходах, мы не говорили даже о бизнес-модели. Мы просто разговаривали об общем видении. Мы оба быстро принимаем решения. Также Джек вспоминает. Когда я шел встретиться с Масайоси Соном, я даже не надел костюм. Через 5 или 6 минут я ему понравился, а он мне. Люди из его окружения сказали, что мы родственные души. Во время их первой встречи, после того, как Джек закончил рассказывать про Алибаба, у которой к тому времени насчитывалось 100 тысяч пользователей, Сон сразу перевел разговор на то, сколько может инвестировать Софтбанк. «Я слушал речь мистера Ма пять минут и сразу решил, что я готов инвестировать в Алибаба», вспоминает Сон. Он прервал презентацию Джека и сказал, что ему нужно взять деньги Софтбанк потому что он должен тратить деньги быстрее. Во время IPO Алибаба 2014 года Сона спросили, что побудило его сделать ставку на Джека. Он ответил, то, что я увидел у него в глазах, это была жизнерадостность. То же самое было, когда мы инвестировали в Яхо, когда в ней было всего 5-6 человек. Я инвестировал, полагаясь на свое чутье. Подобная импульсивность была типична для сона. Масса это масса. У него синдром дефицита внимания. Он не может сидеть спокойно. Он просто хочет дать вам денег сейчас, прямо сейчас, комментирует его бывший бизнес партнер Через несколько недель после первой встречи в Пекине Сон пригласил Джека в Токио для завершения сделки. В этой поездке к нему присоединился Джо Цай. Переговоры начались, как только они вошли в офис Сона. Позднее Джек дополнил описание этой встречи образами и сферы боевых искусств. Мастера переговоров всегда слушают, не говорят. У тех, кто много говорит, навыки переговоров второго уровня. Настоящий мастер слушает, и как только он достает свой меч, ты сражен. Джо, который встречался с Чон Си Шэй и Софтбанк Чайна до поездки, рассказал мне детали их встречи. Голдман и другие фонды только что инвестировали 5 миллионов долларов за половину компании делая ее стоимость, равной 10 миллионам долларов. Масса начал переговоры с предложения 20 миллионов долларов за 40% компании. Таким образом, постинвестиционная оценка стоимости Алибаба составляла 50 миллионов долларов, а предварительная 30 миллионов долларов. Всего через несколько недель инвестиции Голдман выросли в стоимости в несколько раз. Джо вспоминает, что он и Джек посмотрели друг на друга и подумали, Ничего себе, в несколько раз. Но затем мы подумали, что не хотим отдавать им слишком большую долю. И Джек сказал, масса, на такие условия мы не пойдем. Масса достал калькулятор и буквально начал подсчеты. Он хотел 40% и поэтому предложил. Как насчет того, чтобы удвоить сумму? Я вкладываю 40 миллионов долларов в 40%. Это, по предварительной оценке, означало 60 миллионов долларов. Джек и Джо решили обдумать предложение. После возвращения в Китай Джек написал Сону имейл, в котором отклонял 40-миллионную инвестицию. Вместо этого Джек предложил взять 20 миллионов долларов за 30%, добавляя, что если вы согласитесь, то мы будем идти вперед, если нет, то это все. Позднее он объяснит, почему отклонил более крупную сумму. Зачем мне было брать столько денег? Я не знал, как их использовать и обязательно возникли бы проблемы. Джеку не пришлось долго ждать ответа от Сона. Он состоял из двух слов. «Идите дальше». Джек считает, что с Соном его свела судьба, поскольку найти подобного инвестора просто так слишком сложно. О развитии их взаимоотношений Джек говорит следующее. «Я думаю, Масса определенно один из лучших в мире бизнесменов, очень проницательный на инвестиции». Но также он добавляет, что Сон еще и хороший предприниматель. Не просто переключаться с инвестора на предпринимателя и при этом оставаться хорошим инвестором. Что касается меня, я просто предприниматель, и я не являюсь хорошим инвестором. Еще Джек любил пошутить о том, как они с Соном выглядят. Разница между нами в том, что я могу выглядеть очень умным, но на самом деле я не умный. Этот парень в действительности не выглядит очень умным, Однако он очень умный человек. Один из первых сотрудников в Alibaba, шоу «Юань», имеет интересную точку зрения на отношения между Джеком и Соном. Сон очень уверен в себе, даже высокомерен, но ведет он себя всегда скромно. Он сумасшедший, но и Ма тоже сумасшедший. Это очень свойственно сумасшедшим людям, нравится друг другу. Анонсируя сделку, Сон сам проводил сравнение с его широко известным инвестированием в Яху. Мы хотим сделать из Алибаба следующую Яху. Думаю, это вероятно будет первая китайская интернет-компания, которая станет глобальным брендом, глобальным успехом в широком смысле. Я очень рад сделать это реальностью. Две фирмы также объявили о создании совместного предприятия для Alibaba Корея, которое будет запущено в июне 2000 года, чтобы предотвратить рост местного участника рынка и выработали планы по развитию сайта в Японии. Без сомнения, данная сделка стала для Alibaba революционной. Это был повод для торжества. Меньше чем через год после основания компании, Джек и Джо получили 25 миллионов долларов от двух крупнейших и самых влиятельных инвесторов в мире. Но у сделки была и своя цена. Продажа 30% алибаба в Софтбанк последовала сразу за продажей 50% компании, в Goldman Sachs, что подразумевало значительное уменьшение долевого участия самого Джека. Тем не менее, инвестиции SoftBank создала Alibaba серьезную репутацию в Китае, так же как три китайских портала флагмана ускорились для американского IPO. Кроме того, Alibaba приобрела уверенность, никто не мог предсказать, насколько долго продлится бум инвестиций. 20 миллионов от Софтбанк позволили Алибаба построить гораздо более длинную взлетную полосу для развития и будущей рентабельности. Помимо прочего, Джек хотел, чтобы его заметили в Силиконовой долине. Вскоре после привлечения 20 миллионной инвестиции от Софтбанк он направился в Калифорнию, Санта-Клара, в Яху. Целью поездки являлось предложение Джону У, исполнительному директору Яху с которым Джек познакомился во время работы в China Pages, должности технического директора Alibaba. Это был очень амбициозный шаг. Джек предлагал Джону уменьшить зарплату на 50% и покинуть самую яркую компанию в Силиконовой долине ради рискованного стартапа в Ханчжоу. Джон выразил Джеку свои опасения, и позже он вспоминал. «У Яху дела шли хорошо. Мои родители переезжали в США» так что я не рассматривал эту возможность всерьез. Особенно он был заинтересован в том, чтобы его семья не возвращалась обратно в Китай. Вместо этого Джек предложил ему возглавить R&D команду Alibaba в городе Фримонт в Калифорнии. На такое предложение Джон согласился. Джек по профессии преподаватель английского языка хотел быть уверен в том, что его незнание технологий не коснется Alibaba первоклассной компании нужны первоклассные технологии. Когда придет Джон, я смогу спать спокойно. Кроме того, Джон У в команде Alibaba давал Джеку возможность привнести в компанию еще немного волшебства яху Сидя рядом с Джеком на пресс-конференции, Джон говорил об Alibaba как о новой разновидности яху Поисковая система Yahoo определила то, как миллионы людей пользуются интернетом теперь платформа электронной коммерции али фундаментально изменит то как люди ведут бизнес онлайн лос анджелес таймс отреагировала на происходящее следующим образом способность китайского стартапа переманить одного из ключевых игроков силиконовой долины может укрепить претензии китая на статус высшей интернет инстанции для лучших умов в отрасли джон смело перешел из яху в алибаба потому что по его словам Идея Алибаба была оригинальна. «Если вы посмотрите на другие ведущие интернет-компании Китая», сказал он, «почти все они копируют бизнес-модели, уже существующие на рынке США». шерли Лин из Goldman Sachs привлек в Алибаба ее национальный колорит. И Джон У говорит о том же. «Многие интернет-компании создают люди, учившиеся в США и вернувшиеся в Китай. Джек Ма другой, он в Китае всю жизнь». С новым капиталом, новыми сотрудниками и более 150 тысячами регистраций на сайте из 188 стран дела Алибаба шли в гору. Но пузырь был готов вот-вот лопнуть.